Глава вторая. Пока включалась синхронизация, я целую секунду всерьез переживал, что у меня может и не получиться. Сердце ёкнуло, но всего через пару глубоких вдохов картинка все-таки проявилась перед глазами. Вот только рад ли я буду тому, что увижу. Я сидел в серверной, чуть ли не в обнимку с батискафом. Ровный гул, воздух, вибрирующий от невидимого излучения. Но на меня это не действует. Волны обходят страной, словно я — камень, торчащий из воды. «Алекс! Алекс! Что происходит? Меня выкинуло!» — послышался тревожный голос Хоук, дозвонившийся до меня в берлоге. «Я излучатель включил. Не переживай, вытащу вас!» «Там Уайт!» — потухшим голосом сказала девушка и всхлипнула. «Его тоже заберу!» Я отключился и продолжил уже сам себе. «По крайней мере, то, что от него осталось!» Огляделся. На полу два тела. Разобранный на части энигмовский защитник и черный самурай. Автор того винегрета, который я сейчас мог наблюдать в серверной. Скайкрафтовая катана оказалась очень действенным оружием. Даже жаль, что себе забрать не получится. Уже деактивировалась. Я перевернул тело Ориджи, разглядывая косую вмятину на шлеме. «Это уже моя работа». Пришлось его вырубить на пути к излучателю, иначе мы бы не выстояли. Все закрутилось сразу, как только я подтвердил заказ на доставку. Закончил разговор с Елизаветой, выключил видеосвязь и сразу же увидел окружившие нас тени. Проникнувшие на склад обложили нас с двух сторон. Первыми ворвались два самурая, растворившись в тенях склада, а за ними отряд «Файтерс». Зяблик радостно пошел на сближение и тут же отлетел обратно с пробоиной в плече, а потом началась куча мала, каждый сам за себя и против всех. На огромном складе моментально стало тесно из-за того, что все использовали рывки, то и дело раздавались выстрелы, а свист клинков просто ни на секунду не прекращался. То, что мы не договоримся, стало понятно еще до выстрела в зяблика примерно когда самурай демонстративно бросил в центр зала голову третьего Ориджа Энигмы, прежде чем уйти в режим маскировки. «Ну что же, это ваш выбор». Я снова вернулся к дроиду, который в отключке уже не выглядел таким грозным. «Не твой день, красавчик!» — хмыкнул я, активировал скаутган и упер ствол ему в подбородок, прямо под маску ухмыляющегося демона. «Жутковато». Мне добавилось немного опыта после выстрела, но гораздо приятнее была мысль, что этот больше уже не встанет. Хотя, говорят, есть несколько скай которые даже такое чинят. Пусть. Главное, он не поднимется у меня за спиной, пока я буду отсюда выбираться. Вышел на склад и первым делом отыскал Хоук, которая, как самая настоящая наседка, до последнего защищала своего птенца. «Сама тоже в подпалинах и в мятинах, но всяко лучше зяблика». К дыре на броне, которую проделали «Файтерс», добавился еще косой, практически хирургический срез от самурая, отсекший ориджу левую кисть. Я поковырялся в мусорке и подобрал запчасть, похожую на обычную латную перчатку. Стряхнул пыль. «Вот тот меня обидел!» Я выставил указательный палец перчатки в сторону застывшего оригинала в цветах «Файтерс». «Хотя нет, этого я успел еще сам вырубить. Значит, вот тот и тот». Чувство юмора на грани фола, конечно, но как-то мне совсем одиноко было в вакууме излучателя. И за обидно. Настолько он вдохновлен был этим отрядом. Он точно не заслужил, чтобы его кумиры так с ним обошлись. Не жалея патронов, я законтролил всех. И на складе, и в коридоре. Закончил только тогда, когда уже не на кого было показывать пальцем. Вот не начали бы они первыми, может, и договорились бы мирно. А так, минус восемь бойцов у легендарного отряда. Забрать с них удалось всего четыре ремонтных набора. Остальные либо не запаслись, либо успели использовать. Но все равно ценно. Тысяч по пять такие стоили. Эх. Чем круче оригинал, тем меньше всего с собой носит. Такая досада. Все либо через активацию достает, либо, в лучшем случае, на дополнительных модулях держит, как древние. Я прошелся по складскому помещению, забитому трухлявыми контейнерами и банками. Мне нужно что-то придумать, как вынести отсюда истребов и излучатель. Хорошо бы раздобыть какую-нибудь тележку или что-то подобное, куда их можно было бы погрузить. Стал рыскать между стеллажами, сбрасывая с полок вниз все, что на них еще оставалось. Труха и пыль. Ничего похожего на то, что мне было нужно, я так и не обнаружил. Попробовал целиком вырвать полку, чтобы соорудить волокушу. Но она только гнулась и рвалась, так что для моей цели не годилась. В растерянности я побродил еще и по арсеналу, а от безысходности решил оторвать от пола тумбу, на которой стоял компьютер. Потом с сомнением глянул на сейф, но и тумба, и сейф оказались неразборными, так что я отказался от идеи их использовать. Я пошарился еще немного по открытым комнатам и вернулся в техническое помещение. Тут мой взгляд упал на арахнида, а точнее на его панцирь. «А вот это можно попробовать!» Подошел к дрону и взялся за передний край его панциря. Уперся одной ногой в пол, а другой — в голову и попытался оторвать панцирь от тела. Эби бы сюда с ее рукой-манипулятором!» Быстро бы превратила арахнида в функциональную тележку. «Но придется справляться самому». Наконец, при помощи клинка, ледоруба и арахнидовой матери панцирь поддался и отделился от остального механизма. Внутрянка дрона чем-то напоминала старый ноутбук, куда сборщики плотно впихнули кучу микросхем и разнообразных плат, а потом это все щедро залили густым черным куучуком или другой горячей резиной, так что это не только влипло, но и спеклось. Выломать хоть какую-то целую деталь не получилось. Засохшая масса крошилась, выпадая целыми кусками. Получилось что-то вроде ледянки. «Ну, как говорится, на безрыбье и краби панцирь – тележка!» Я вытащил из рюкзака трос, которым разжился после драки с фугерами и привязал его к панцирю. Взял Ориджи Хоук и вынес его в коридор, прислонив к стене у выхода. Потом то же самое проделал с зябликом. Вернулся к батискафу, взялся обеими руками за корпус и попробовал еще раз приподнять. Легче он, ожидаемо, не стал. А до нового уровня мне совсем чуть-чуть не хватало. Кто знает, может, всего полпроцента повышения характеристик могли бы сделать меня сильнее. Ладно, попробуем с допингом. Распотрошив один из ремонтных наборов, я впитал дополнительную энергию, мысленно поплевал на руки и взялся еще раз. Чуть еще одного краба не родил, не сходя с места. И это не фигурально. Система замигала, предупреждая о перегрузке. И я, смахивая лишние иконки, случайно провалился в раздел «Механика». Но, поскрипывая суставами, все-таки поднял батискаф и, аккуратно, чтобы не грохнуть, спустил по стеночке и водрузил прямо на подставленную ледянку. Судя по ощущениям, в реальности еле выгнулся. И прислушался к вибрациям от излучения, а то вдруг я его с бесконтактной зарядки снял. «Хоук, ты на связи?» Спросил я сначала по внутреннему каналу дроидов, а потом переспросил по-человеческому. «Прием!» «Алекс, порывай всех этих Вместо нее откликнулся зяблик. Голос у него был такой, что несложно было догадаться. Компаньон успел прилично выпить. «Очень тебя вражу. Зял так, чтобы ни одна падла с этого склада не выбралась». Счета уже сделано. Ок, далеко?» пошла», — вздохнул Уайт. «У нас тут поминки по моему ориджу». Что-то многое быстро он успел в себя закинуть. «Не грусти раньше времени, вытащи тебя. Может, и починим». Выслушав слова благодарности, которые уже на второй пьяный круг пошли, я отключился, чтобы проверить действия излучателя. Пересчитал системные сообщения, нашел первое о поступающем излучении. Отмены не было. Значит, пока я ничего не сломал. Приободрившись, я впрягся, обмотав себя тросом и попер. Каменный пол, конечно, не лучшее полотно для ледянки, но дело пошло. Сложнее было с лестницей. Здесь я уже не тянул, а заталкивал. Добравшись до выхода, нагрузил сверху ориджей и дальше потащил свою ношу. Я вспомнил все завалы и высоты, которые, не глядя, преодолел по пути сюда. «Как все это повторить в обратном порядке, с обездвиженными ориджами и агрегатом на прицепе?» «У меня было всего два варианта, как выбраться отсюда. Либо лезть вверх по стене воронки, либо возвращаться тем же путем, каким мы сюда пришли. Все остальное, что предложила система, потребовало бы еще больше времени». «Ну что же, города тоже не сразу строились». Я перехватил трос и опять попер, радуясь про себя, что Ориджу не нужны перерывы. Знай только, вливая энергию из пауэрбанков и ремонтных наборов. Можно и кристаллы крафта использовать, но их, честно говоря, откровенно жалко. Так, я разобрал несколько завалов. А вот в том месте, где соединялись две стены, образуя наверху подобие игольного ушка, мне пришлось воспользоваться буром. Закончив бурить... Я разбросал куски пористой породы и протащил ледянку через проделанную дыру. Потом снова тащил, потом опять достал бур. Потом понадобилось разгружать тележку и некоторое время тащить ориджи отдельно, а излучатели отдельно. Чувствовал себя, как тот самый мужик из анекдота про лопату. О, тот, который из-за... <кхм> таскался. Через четыре часа я, наконец, выполз наружу и просто рухнул в мягкие хлопья снега. За то время, что мы были внизу, тут уже сугробы навалило. Зря я рассчитывал на то, что снаружи мне станет легче. Пористая структура сектора не позволяла панцирю нормально скользить, а нападавшая странная липкая пыль еще больше тормозила движение и утяжеляла его бока. Ближайшие к воронке ворота оказались открыты. Встречать нас не вышел никто, это и понятно. Излучатель должен был вырубить здесь всех, как только я вытащил его на поверхность. Уверен, что дроиды во времянке тоже отключились. «Извините, парни, скоро мы отсюда уедем, и я выключу эту штуку!» Я толкнул дверь вагончика и застыл на месте. Дело-то было не только в излучателе. Все три дроида Энигмы валялись на полу «Без голов». Какие-то комплексы у этих файтерс или действительно самый рабочий метод? Рядом с тем дроидом, который первым открыл нам дверь, лежал самурай. Тот самый, которого я встретил еще под воронкой. Два рога, злобная маска на лице, прозрачная броня с позолоченными иероглифами. И доспех, и маска были похожи на те, что носили уриджи, оставшиеся в пещере. Только из более темного скайкрафта. Я достал скаутган и выстрелил ему в визор. Маска разлетелась на множество маленьких кристаллов, обнажив покорёженную защитную сетку и провода. Так тоже вполне эффективно. С сожалением посмотрел на клонов с отрубленными головами. Им уже ничем не поможешь. Надеюсь, операторы не пострадали. Я забрался в джип стребов и подъехал поближе к воротам. Загрузил дроидов на сиденья, а излучатели — в кузов. Хорошенько закрепил агрегат ремнями. «Осталось еще дела как-то впихнуть и все это вывести. Думаю, Нигма не будет против, если я воспользуюсь одним из местных транспортников для доставки их заказа». Вернулся во времянку в поисках ключей. Долго искать не пришлось. Все они лежали на стеллаже с инструментами. Заодно я прихватил с полки щетку, чтобы расчистить от снежной каши один из джипов во дворе. Как раз в его багажнике я и нашел раму для жесткой сцепки. Не без труда соединил джип с транспортником Естребов, В кузов загнал свой вдоводел. Придирчиво осмотрел свой небольшой караван. Ну что же, поедем медленно. Мне оставалось связаться с Энигмой, чтобы договориться о месте передачи груза. Но я решил отъехать подальше, прежде чем выключить излучатель. Неизвестно, сколько еще отрядов конкурентов рыскает по сектору. Сев за руль, я дал задание Искорке построить маршрут до ближайшего блокпоста «Авангарда», по возможности выбирая проезжие и широкие дороги. Плутать по узким тропинкам между скал мне сейчас не улыбалось. Тело уже затекло, и там Эбби все-таки приехала. Нужно было вернуться в реальность. Но пока я не мог себе этого позволить. Медленно полз вперед, аккуратно объезжая пористые скалы. «Ты точно еще не оцифровался?» — спросил Боб. Он все это время заботливо снабжал меня молекуляркой и батончиками. «Сутки прошли. Через час закончу». Пообещал я, вскрывая очередной батончик и заглатывая его практически целиком. Цеби подружился? «Кто ее поймет? Она уже возится с автодомом. Не знаю даже, ложилась ли она спать или нет» в этом возне похоже кмыкнул боб и впихнул в мою руку стаканчик с кофе как только я ощутил тепло в руке и услышал приятный аромат разнесшийся по комнате то сразу перестал клевать носом сделал большой глоток и почувствовал как тело снова оживает час точно продержусь я проехал сорок семь километров от воронки на север остановился и вылез из джипа подошел к транспортнику истребов, залез в кузов и вырубил излучатель. Практически моментально раздался звонок от Елизаветы. «Блин, надо было ей прямой контакт дать, уже бы поговорили». «Алекс, все в порядке, излучатель у тебя?» — раздался встревоженный голос владелицы Энигмы. «Да», — ответил я, — «артефакт в порядке, на ваш лагерь у воронки напали, так что мы оттуда уехали. Куда ехать? Надеюсь, не в Вавилон?» «Знаю, что напали», — вздохнула женщина. Я видел, что ее постепенно отпускает. В ее руке появился бокал с каким-то коктейлем. Что-то все вокруг меня уже выпивают, а я пока еще не в одном глазу. Только остаточные вибрации от излучателя. «Вавилон сейчас нельзя. Напали не только на этот лагерь. Проблемы сейчас везде». «Насколько серьезны? Кстати, имеет смысл перевести предоплату?» «Предложил я и покивал, типа, да-да». А то еще заказ потом некуда будет отдать. Скажем, половину. Справедливо. Не стала спорить женщина, и я тут же отправил ей номер счета Челап. Спасибо. Деньги пришли практически моментально. Так на сколько? В меру. Напали сразу три разных игрока. Вычисляем их. Но все объекты Энигмы сейчас под прицелом, и не нужно, чтобы там засветился артефакт. Но есть план. Дроид-сити. Город дроидов? «Жесточайший сектор, где люди не могут жить?» «Он самый», — кивнула Елизавета. «Зато там легко затеряться, и у меня там есть надежные люди». Я задумался, вспоминая, где находится этот город. Причем это не просто слово. Этот город — третий по величине после Вавилона, но с маленьким нюансом в виде чересчур агрессивной окружающей среды. Это будет крюк от сектора Лейна, но 900 тысяч кредитов — достаточная цена, чтобы его совершить. Я уже начала подготовку. Сейчас едешь к авангарда, там меняешь машину. Оттуда поедешь в соседний сектор и под видом обычного торговца присоединяешься к каравану до Дроид-Сити. Билет, документы — все будет готово через несколько часов. Не слишком сложно. Может, напрямик по пустошам? Не хочу рисковать. Пустоши будут прочесывать, а прятаться лучше у всех на виду. Караван пойдет от ученых, охраны будет много и прочих прилипал. Легко затеряться? Можно попробовать. Я пожал плечами. Прекрасно. На лице Елизаветы появилась легкая едва заметная улыбка. И еще момент. Старайся не включать излучатель без лишней необходимости. Это след, который легко распознать. После разговора с боссом Энигмы я попытался вызвать Хоук. Но, похоже, ястребы уже не летали. Похозяйничав в их жипе, достал маскировку и, плотно прижав машины друг к дружке, развернул маск сеть. Выпустил крабов, пожелав им удачной охоты и скорейшего роста, а сам завершил синхронизацию. «Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Снял шлем и потер слезящиеся глаза. Боб с чипзиком храпели, каждый на своем месте. Был соблазн спуститься в гараж и навернуть стаканчик. Что-то мне подсказывало, что я бе еще там. Но в таком случае одним стаканчиком я не ограничусь. Придется пить за встречу. За успех, за выполнение заказа, за предоплату, за... Не, на такое сил уже не осталось поэтому я ограничился душем и заварил лапшу. Как же круто было съесть что-то помимо батончика и суперфуда. Что-то, что имеет запах и вкус, да еще и горячее. Я с наслаждением заточил целый стаканчик и заварил себе еще один. Между поспать и поесть победила последняя. С наслаждением цеплял вилкой закрученную лапшу, ложкой зачерпывал ароматный бульон. Насытившись, подошел к своей кровати и рухнул на подушку, не раздеваясь. «Дроид Сити, значит». Ну что же, звучит, по крайней мере, интересно. Дальше я уже не помнил своих мыслей, просто провалился в долгожданный сон.